Новенький из сырного отдела точно имеет виды на Наташу. Наглый до предела. Смотрел бы лучше на новенькую из мясного. Правда, она всё время полусонная, в очках, прихрамывает, с прыщами на лбу. Ещё школу не закончила. Ну и ладно. Самому-то Бену сколько? Двадцать? Двадцать один? Не больше. Бен не помнит, как меня зовут. Переспрашивать не решается, и я нарочно при встрече с ним говорю «Здравствуй, Бенджамен». «Привет, Бенджамин!» «Как дела, Бенджамин?» — добавляя в конце его имя. И замечаю, его бесит, что он не может ответить тем же. Однажды ему захотелось меня поддеть, и он предложил «Можешь обращаться ко мне, Бен? Меня так все зовут». И продолжил «А тебя как прозвали?» А я не ответил «А-а-а, так его». Скверно то, что Наташа всё-таки выдала ему моё имя. Она позвала меня попробовать Фонтину, которую недавно производители привезли прямо из Валле-д'Аоста, -э а бы он стоял в отделе. Это должно было случиться.